Проект «Цвит» «Сказки для взрослых и детей» представляет Андрей Деткин «Потом может не настать» читает Олег Шубин Глава первая «Предыстория» или «Как я не умер» Я застрял на бетонном островке полтора метра на три. Сверху — козырек, залитый жижей. Слева — стена, справа — стена, под ногами — восемь метров высоты и непонятной природы хищная аномалия. «Пожрать бы!» — с этой мыслью я поднимаюсь с холодной плиты. Сразу ощущаю, насколько слаб. После сна тело не чувствуется отдохнувшим, подтягивает живот, голова тяжелая, словно набита пылью. Шагаю к перилам, облокачиваюсь. Тело провисает на предплечьях, как на подпорках. Окидываю усталым взглядом осточертевшую за пять дней картину. Мертвые пятиэтажки, запустение и разруха. Оконные проемы слепо взирают на выложенную из плит, заросшую мхом и травой дорогу, за которой начинается облезлый тихий лес. Временами, а по большей частью ночью, его мертвую тишину вспарывают жуткие вопли. Слышатся булькающие предсмертные визги, гавканье, треск, словно великан бродит и валит деревья. Иногда, когда трескучая темень приближается к домам, я надеваю респиратор, осторожно, стараясь не вляпаться в жижу, вползаю в дверной проем и замираю на узкой полосе вздувшегося паркета у стены. Жмусь к холодным выцветшим обоям, слушаю одним ухом треск ветвей, другим — шорохи и шаги. которыми живет темнота брошенного здания. Справа на дороге, метрах в ста от накренившейся осины, перетекал и дрожал в мясорубке воздух. В ржавом уазике с поднятым капотом искрило электро. В траве у стены, в примятом круге комариной плеши, виднелся чей-то раздавленный скелет. Я опустил голову, посмотрел на берцы, подумал, что они из натуральной кожи. Вытекли слюнки. С лестничной площадки донесся резкий визг. Я не обернулся и даже не вздрогнул. Снорки дерутся, обычные дела. Они не представляют для меня опасности. Жижа, которая заперла меня на балконе, в то же время и оберегает. Поначалу я боялся, что они попытаются спрыгнуть сверху, а потом, когда оголодал, даже мечтал об этом. Но нет, они лишь однажды, сидя у края крыши, смотрели на меня круглыми стеклами противогазов. Поворачивали головы то одним, то другим глазом, при этом о головке шлангов мерзко скребли и постукивали по бетонной стене. Стоило мне поднять руку с пистолетом, как они тут же скрылись. Пробовал приманить их свистом, уговаривал — все зря. Блуждающий свет, красивый издалека, и особенно ночью, но в непосредственной близости волосы на руках встают дыбом и шевелятся на голове, словно призрак ерошит. Яркий свет слепит — а высокий гул тошнотной вибрацией отдаётся в брюхе и подкатывает к горлу. Снорки боятся его, убегают. Я истощён. Воды осталось на один палец в кофейной банке. К тому же она подтекает. Под ней всё ширится, мокрое пятно, и я ничего с этим поделать не могу. Еды никакой. Бессонные ночи, страх, безнадёга измотали в конец. от чёртовом балконе чувствую себя, как в клетке. И ниоткуда ждать помощи. Остался с СПС и двумя обоймами к нему. Мой шмотник, как и калаш, наверное, забрал мазур. Я все чаще поглядываю вниз, и смерть от падения уже не кажется такой жуткой. Все одно лучше, чем шагнуть в аномалию. Черный, словно из графита, скелет справа от входной двери постоянно мне напоминает об исходе. Можно еще застрелиться, но, боюсь, не хватит духа. Смерть от пули кажется очень болезненной и какой-то уродливой, что ли. Представляю, как кусок металла вырывает часть черепа, в клочья разносит мозги. Пусть уж после смерти все мое останется при мне, хотя бы на какое-то время. Мне начинают мерещиться странные вещи. Слышу голоса и звуки, которых не должно быть. У меня есть еще немного времени. Отвел себе два, от силы три дня. его нечем заполнить, кроме как рассказать вам о превратностях судьбы, загнавших меня в эту западню. Парень, в общем-то, я не глупый. Люблю читать билетристику, особенно Стругацких. После школы ринулся в Москву за знаниями. Без проблем поступил в плешку, и, казалось, жизнь прогибается, выстраивается в прямую дорожку, и невдалеке уже маячит светлое будущее. Прощает далекий Мухосранск, а точнее село Полоцкое Читинской области с деревянной школой и кирпичной церковью, с разбитыми проселочными дорогами, с баскетбольной площадкой у мусорных баков, с градообразующей валяльной фабрикой дореволюционной постройки, с пьяной лесопилкой, с загибающимся совхозом ООО «Буренка». Искренне надеялся больше туда не возвращаться. Даже навещать мать не было в моих планах. она осталась в тесной однушке с бумажными обоями и с треснутым плафоном в прихожей отец умотал на севера за длинным рублем когда мне было три там и остался мать его не искала невелика потеря пил и ее поколачивал работала она на валяльке уччицей вечно уставшая и злая моим воспитанием занимались школа до ули рос как сорняк придорожный Если бы не периодически росписи моего чресла широким ремнем, все, что осталось от отца, я бы прямиком после восьмого угодил на фабрику. Мать постоянно пугала ее. До сих пор слышу ее сиплый, будто простуженный голос. «Будешь двойки носить, пойдешь валяльщиком шерсть шелудевую в кислоте мочить. К тридцати годам выкашь бронхи, а еще через пяток. В лучшем случае, если курить не будешь, за ними полетят и легкие». Так вот, я поступил в плешку, жизнь удалась. Немного расслабился, и судьба меня тут же легнула. За прогулы и низкую успеваемость пробкой вылетел из вуза на родину. Вернулся побитой собакой. Устроился на лесопилку. Там платили меньше, чем на фабрике, зато бронхи до сих пор при мне. распили пристрастился к картишкам, к спиртному уже в столице успел». Со своей феноменальной памятью я без труда обыгрывал коллег по цеху и даже временами поддавался, чтобы меня не слали лесом. В карманах завелись деньжата, а вместе с ним и понты. Купил старенький, но еще годный 124-й мерс. Катал ритку в соседнее село, в клуб. Скоро перестал ходить на работу и только кочевал на железном коне от лесопилки к бане, оттуда в фабричные подвалы, затем в котельную, иногда на блатхату к чеху. За день я объезжал все злачные места, где играли на монету. Уже и думать забыл про Москву, какую-то там плешку-флешку. Оказалось, и в Полоцком можно жизни радоваться. Вот только мать все ныла и толдычила. Надо мне, дескать, из этой дыры выбираться. Я как бы обещал ей, но без серьезных намерений. Тянул, придумывал отговорки. И все же выбрался. Вернее, меня выбрали осенним призывом в мотострелки. где веры и правды отслужил положенное и вернулся. Ритка к тому моменту уже полгода как обрубила каналы связи. Узнал от Костяна, что спуталась она с коммерсом из Авдеевки. саха имел несколько торговых точек, заготавливал древесину и браконьерничал. Разъезжал на гелике, ходил в почете. Я по дурости поехал к нему разборке чинить. Еще напился, к тому же. Стыдно вспоминать. Меня отлупили как следует, унизили и пинками выгнали в за шеи. К тому же колеса прокололи. Ехал назад на спущенных. Покрышки, диски под замену. По дороге клял судьбу. Обещал Сахе в виндетту разную аритку умыть горючими слезами. Так мне тогда обидно стало. И, главное, не проходило. Просыпался и засыпал с мыслью омщений. Не мог успокоиться. Но ничего дельного не придумывалось. пока случайно за игрой в фабричном подвале не узнал от Тимони о некоем леще, который вернулся из какой-то там зоны с карманами, набитыми бабулинчиками. Как потом выяснил, зона оказалась вовсе не тюрьма, а территория вокруг жахнутой Чернобыльской АЭС. «Там опасно, стреляют, ее охраняют от прохожих, но там хабара на уйму тугра», — шепелявил лещ, поднося сигаретку к обветренным губам левой рукой. правую до локтя в зоне оставил. когда я понял, для ответочки козырной мне туда надо. Загорелся, даже культя его не остановило. В течение следующей недели нанимал у всего поселка денег, сел намеренно и умчался в закат. Рассчитывал по-быстрому срубить гроши, вернуться королем, расплатиться со всеми, утереть нос Сахе, а главное — огорчить Ритку. чтобы жалела мочалка Дренея и локти кусала потом всю жизнь. Конечно, будет проситься обратно, умолять, но на такой случай в голове уже теснились тексты. Я мечтал о Бентли, о красивой жизни, впрочем, как и большинство, кто попадает в зону. Минуло восемнадцать месяцев, а я нищ, сижу на бетонном пятачке, без ствола, шмотника, оглядываю вниз и примеряюсь, как бы половчее расшибить голову. Ченга был моей надеждой. С его опытом и чутьем я рассчитывал неплохо подняться. А оно вон как вышло.